Глава тринадцатая Петр Николаевич Крупинин селиться, как все наши, на Рублевке категорически не желал. Он вообще всегда жил и поступал не как все. Терпеть не мог шляться по казино и презентациям, не бегал по корту с ракеткой, а позже не лез позориться на татами или на горнолыжные трассы, а по-простонародному любил потягать двухпудовые гири или постучать по груши. Отдыхать от трудов праведных предпочитал не в Куршавеле со шлюхами, эм, извините, фотомоделями, а на Волге с женой, детьми и внуками. Выпить мог много, но делал это крайне редко. Если бы его примеру вдруг задумали последовать все богачи отечественного разлива разных мастей и степени зажиточности, не сомневаюсь, Редакторы гламурных журналов либо дружно повесились бы от безнадёги, либо пошли работать согласно полученному образованию, то есть парикмахерами и сантехниками. К моих счастья такое на Руси по определению невозможно. Он возвратился в свой особняк в Валентиновке около десяти вечера. В одиночестве поужинал в столовой. Жену и всю родню, несмотря на их протесты, несколько дней назад перевезли в укромное место. Лениво посмотрел новости по ящику и направился в спальню, собираясь, наконец, выспаться. Развязывая на ходу галстук, он, не глядя привычным движением включил свет и замер в удивлении. Добрый вечер. Вы, кажется, собирались встретиться со мной в любое удобное для меня время? Честное слово, мужик начинал мне нравиться. Он не стал сразу хвататься за сердце или вызывать охрану. Не ожидал признаться. А меня уверяли, что сюда проникнуть невозможно. Нет таких крепостей, которые не смогли бы взять большевики. Проникнуть можно куда угодно. Было бы желание и сноровка. Хм, впечатляете. У нас не так много времени, поэтому давайте по делу. Вы в курсе, что весь ваш особняк, в том числе и спальня, на прослушке? Вы уверены? Ну, более чем. Я отъехал вместе с креслом от стола и продемонстрировал собеседнику стоящую на нем коробочку размером чуть больше секретной пачки. Видите этот приборчик? Если вы заметили, на панели горит зеленая лампочка. Это означает, что сейчас прослушка нашего разговора не ведется. Сейчас я включу ее, и сразу же загорится красная лампочка. Итак, отключаю. Разговора со мной не ведите, просто ходите по спальне туда-сюда, можете кашлянуть. Готовы? Выключаю. Через полминуты я снова включил приборчик. Убедились? Ну вот и ладушки, теперь будете знать. Интересно, какая сука? Это мы выясним потом. Сейчас о главном. Я так понимаю, что вам действительно грозит опасность. Но только совершенно с другой стороны. То есть, тот человек на приеме совершенно не собирался вас убивать. Он только притворялся. Дело в том, что он специалист моей квалификации, не ниже. То есть, при желании он просто навестил бы вас вечерком и прикончил прямо на дому или выдумал еще что-нибудь. Не менее интересное Тогда? Тогда повоюем, младший сержант запаса Крупин. Считайте себя временно призванным на службу. На время операции командиром назначаю себя. Я все-таки подполковник. Запаса, естественно. Кстати, мы с вами были в Афгане почти в одно и то же время. Я должен вам верить? Думайте. А моя служба безопасности? По моим скромным подсчетам, в ней завелось сразу несколько кротов. Ну, что решили? Согласен. И мы скрепили наш договор крепким рукопожателем. Давно собираюсь спросить, откуда у вас мозоли на ладонях? Грядки, что ли, вскапываете на досуге? А гирьки поднимаю. Смущенно улыбнулся олигарх. Гирьки-то хорошо. Ладно, начнем работать. И мы начали. Через час я покидал гостеприимный дом, куда вломился без приглашения. Все запомнили? Товарищ подполковник. Голосом обиженного дембеля протянул Крупин. «Вы уж меня совсем за идиоты не держите!» «Товарищ младший сержант!» Голосом коменданта стольного города Кислодрищинска отчеканил я. «В нашей работе мелочей не бывает!» И уже нормальным тоном продолжил. «Ситуация, Петр Николаевич, достаточно серьезная, но шансы на успех у нас есть. Главное, постарайтесь не показать окружающим, что вы знаете о прослушке. Звоните мне только по этому телефону, обязательно включив вот этот приборчик». «Даже из собственного сортира!» «Интересно, у него всегда лексикон такой или он службу вспомнил?» «Именно так. Во-первых, там тоже, может быть, что-то установлено, а во-вторых...» «Что во-вторых?» «Во-вторых, тишина в студии!» Я выключил глушилку и поднес аппарат к его пиджаку. Загорелась красная лампочка. «Вот видите, ваш гардероб тоже весь в клопах. Придется некоторое время потерпеть эту гадость». Звоните мне только в экстренных случаях. Если надо, я сам выйду на связь. Однако, загостился я что-то. После моего ухода ждете 10 минут, потом отключаете прибор и баньки Кстати, за что у вас орден красной звезды? Вел огонь из-под битого духами танка. Уничтожил огневую точку противника. Этих мы тоже уничтожим. Все, мне пора. Может, на дорожку? он кинул в сторону бара. «Сейчас не могу. Вот когда все закончится, литр приговорим», потер руки младший сержант, олигарх танковой службы. «Обязательно». И я выскользнул из спальни. Путь от Валентиновки до железнодорожной станции Щелково я проделал легкой физкультурной труссой, уложившись 40 минут. На заасфальтированном пятачке у билетных касс где во времена оные посреди никогда не пересыхающей лужи находился знаменитый на всю округу пивняк, любовно прозванный аберригенами малой землей, стоял грязно-зеленоватого цвета старый москвичок, помнивший еще перестройку с ускорением и идиотическую трезвость с матью-гласностью. Ее... <къех> За роллем сидел типичный лох и пялился в никуда. Я сел рядом с ним, и лохов в машине стало вдвое больше. Еще раз здравствуй. Искуль, привет. Я у тебя еще не заночую. Бога ради. Пожрать и выпить найдется? Не вопрос. Тогда трогай, извозчик, дом у тебя переговорим. А сейчас я подрелю немного, а то глаза слепаются. Баю-бай.